Мечи сошлись, и они остановились, потому Роран смог разглядеть противника. Растон был такого же. С виду немного худее Рорана, но при том, что он одной рукой остановил усиленную атаку, сила у него была куда больше. На теле была чёрная металлическая броня под форму тела, а за спиной такой же чёрный плащ. Чёрные резкие глаза, лицо скорее было не холодным, а безжалостным. Длинные чёрные волосы были аккуратно уложены, Его оружием был длинный меч, щита не было. «Что такое? Неужели это всё?» Он одной рукой держал меч, а Рорен хоть и давил изо всех сил, тот даже не дёрнулся. И пусть всего немного, пришлось смириться с тем фактом, что теснили именно Рорана. Чувствуя, как неприятно подошвы трутся об землю, он вложил в руки большей силы и заметил, что мужчина слабо улыбнулся. «Разруби, Калибринос!» Он понял, что опять будет вспышка, но уклоняться было некогда. А потому он приготовился и надавил огромным мечом, но он точно ответил на призыв, и из белого лезвия вырвалась такая же вспышка. Рорану показалось, что он услышал удивление: Но оно тут же пропало! Точно получив удар по всему телу, Рорана отбросила далеко назад. Но то же случилось и с противником. Расстояние между ними увеличилось. Поднявшись, мужчина снова направил свой меч. Тоже сделал Роран, а сам думал, как сбежать, отделавшись пары шишек. После такого короткого обмена он понял, что не соперник этому человеку. Усиление и безумие в его ударах блокировались одной рукой. Роран ничего не мог с таким сделать. Это остудило чувство и безумие отступило, но мужчина и сам подумал, что это даже к лучшему. В том состоянии он не мог сбежать, а ещё мужчина считал, что вспышка, запускаемая короткой командой, опасна. Непонятное белое лезвие могло остановить его, но было неизвестно, как долго получится этим пользоваться. При том, что он сделал со способностью злого божества, на себе испытывать это совсем не хотелось, методов противодействия не было, потому оставалось лишь бежать. «О чём задумался? Да у тебя есть на это время!» Хоть он и не был небрежен, мужчина напал, когда Роран задумался. Роран смог уклониться от стремительной и сильной атаки, но мужчина выигрывал не только в силенные скорости, и в итоге Ророну осталось уйти в оборону. Так по нему попадут. Пока он думал об этом, не мог найти способа переломить ситуацию, когда позади раздался крик Гулы. «Роран, прыгай!» Если неудачно прыгнуть во время обмена ударами, можно помочь противнику восстановиться или позволить атаковать себя, что могло всё сделать лишь хуже. Но раз уж Гула попросила, было ясно, что она что-то придумала. Потом Урора, не задумываясь изо всех сил, оттолкнулся и прыгнул назад. И вместе с тем половина чёрных гоблинов, окружавших его, исчезла. Думать о том, что случилось, было некогда. Мужчина собирался преследовать его, когда пасти хищников гулы широко открылись. Обычно они были невидимы, но если их увидеть, они поражали. Однако мужчина уже показал один раз, что может разрубить хищников. Считая это новой атакой, мужчина приготовился взмахнуть мечом, Но пасть хищника открылась, и оттуда вырвалось пережёванное мясо, залившее противника. «Как тебе?» Лепис в полглаза посмотрела на сжавшую кулак Гулу. «Госпожа Гула, это мерзко. Вот уж не думала, что тебя вырвет съеденными гоблинами!» Поражённо сказала девушка, а приземлившийся Рорен понял, что сделала женщина. На противника способности хищников не работали, потому она съела гоблинов вокруг, переживала и выплюнула прямо на него. Мужчина этого не ожидал, думал, что хищник бросился на него. Потому с запозданием отреагировал на кровь и кишки и попал под настоящую душ. Это только чувство отвращения вызывает и больше ничего. Но ведь сработало! Это было просто мерзко и не воспринималось как что-то опасное. К тому же внутренности было очень много. Подобный кровавый душ даже Рорана смутил. После такого нужно было время, чтобы прийти в себя. Оружие, броня и всё тело после пережёванных внутренностей были скользкими и прилипали. Вновь броситься в бой в таком состоянии было сложно. «Бежим отсюда! Я ему не соперник!» «Он такой сильный?» Спросил Аляпис, чтобы убедиться, а Роран тут же кивнул. «Сильный. Вообще не по зубам!» Он установил двойное усиление одной рукой, и было похоже, что огромный меч Рорана не переломит оружие врага. К тому же его умения мечника были выше... Если он и дальше сможет упускать те мощные вспышки, то Рорен проиграет такому противнику, потому оставалось лишь сбежать. Они так и не выяснили, что случилось в деревне гномов, но теперь у них была кое-какая информация, а попытка узнать больше может стоить жизни. «Поняла. Госпожа Гула, бежим!» Услышав Рорена, Лепис согласилась бежать отсюда. Она позвала Гулу, которая съела и выплюнула гоблинов, и теперь бежала с улыбкой, как у ребёнка, который что-то натворил. «Бежим?» «Не будем продолжать?» «Госпожа Гула, разве для тебя он не опасен?» «Ну, не знаю. Если буду серьёзно, то могу победить. Но не думаю, что хочу этого. Он лучше Рорана. И такие люди бывают». Залитого внутренностями человека уже было не видать. Неизвестно, когда можно было ждать следующей атаки. Поговорить они успеют в любое время, а потому группа решила сбежать. Не решив, куда направляться, они просто хотели уйти подальше, но сколько не бежали, позади была ярко... Похоже, тут снова использовал вспышку. Уже в себя пришёл! Опасный тип! Горизонтальный взмах огромного меча отбил вспышку. Хоть это и было сделано на ходу, белое лезвие остановило атаку врага, рука от такого слегка онемела, и Уроран нахмурился. Он такой настойчивый! Мы точно сбежать сможем! Весь липкий и перепачканный внутренностями человек с собранными волосами был в ярости и махал длинным мечом, преследуя их. На нём был тяжёлый доспех, но двигался он быстро, так что Роран напрягся. «Быстрый! Догонит нас! Разозлился! Но оно ведь и понятно! Если тебя в и искупать, кто угодно разозлится. А если ещё из внутренности гоблинов, то в разы сильнее, потому мужчину можно было понять». Они бежали дальше через лес, и Роран обернулся и увидел перепачканного во внутренностях мужчину. Извиняться не хотелось но и не разрешится здесь все простыми извинениями. Разруби! Калибринос! Позади снова появилась вспышка. Мощная вспышка пронеслась сбоку от Рорана, которому было некогда защищаться, и уничтожила деревья на пути. Оказавшись в поднятой пыли, они продолжили бежать, а мужчина обернулся назад, чтобы убедиться, что преследователь преследует их и выругался. Вот же грязный ублюдок! Бьет с расстояния, чтобы самого не достали! Я бы попробовала съесть хищниками, но он их снова разрубит. У него мощное магическое оружие. И пусть не идеальное, но на броне тоже магия. Посматривая назад, вдруг отцан Его вещи обладали огромной силой, хоть и не ясно какой, но все же не идеальной. Возможно, отчитаешь шлема, он отказался. Будто нам разница есть. Его и в таком виде более чем достаточно. Пронеслась еще одна вспышка. Враг преследовал изо всех сил как атаковал, так что даже если не попадал, тело начинало шататься, когда вспышка проходила рядом. От удара у Лепис заплелись ноги, но бежавший рядом Роран подхватил её. «Вот же чёрт! Ведь так точно попадёт!» «Ну ладно, придётся немного поработать». Лепис выскользнула из руки Ророна и запрыгнула ему на плечо, развернувшись назад. Ророн и голо думали, стоило ли вообще во время побега устраивать такие акробатические трюки, хотя не знали, что именно задумала Лепис. «Неизвестный позади. Рекомендую тебе прекратить преследовать нас». «Замолчи! Думаете, так легко отделаетесь после того, что сделали!» «Я лишь дала совет». В ответ на реакцию мужчины Лепис лишь слегка опустила плечи, а не понял, что это был за совет. «Ну и ладно. Тогда позволь нам вырваться силой». Но попробуйте, если сможете!» Сказав это, мужчина остановился. Бросив взгляд через плечо, Роран понял, что их не преследуют, Но на напрягся, когда увидел, что мужчина взял меч в две руки и взмахнул им. Сидевшая на плече мужчина лепест направила на врага ладонь. «Во имя короля, назови своё прославленное имя! Освети! Вперёд, Калибринос! Пробудись сила и заполни эти земли! Во имя правителя, что над нами порази неверного!» Роран понимал, что будет. Но что именно случилось, он не понял. Позади был такой яркий свет, что глаза могли сгореть, и от пришедшего со спины удара казалось, разорвёт всё тело. Он слышал, как что-то кричит гуло, и чувствовал, как лепест, сидевшая на плече, положила руку ему на голову. Потом воцарилась тишина, и он подумал, что барабанные перепонки лопнули. Видя, что всё вокруг залило белым, ощущая себя в невесомости, Роран потерял сознание.